Глава 43. Хрустальную дверь в девять слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов не поставили. Да и зачем капканы? Данилов скинул куртку, улегся на кровать. Он был сердит, готов был обвинить своих исследователей и кураторов в волоките, когда же они, наконец, призовут его к ответу. — Хотя бы подумали о пустой трате средств, — возмущался Данилов. Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет, там наесть и напить, настолько, чтобы финансовые службы указали, кому следует, на недопустимость длительного содержания Данилова в четвертом слое гостеприимства. Данилов сел за стол, мысли его были уже заняты составлением программы обеда, желудочный сок выделялся в обилии, и тут появился Уграэль. — Опять и этот, — рассердился Данилов. по лицу уграэля бродили уши, обтекая носы глаза садитесь предложил данилов что вы заказали спросил уграэль. кажется тетерева на вертеле сказал данилов. а я возьму устрицы а что подумал воодушевляясь данилов. тетерева это неплохо это хорошо. Но только чтобы были с корочкой, чтобы их обложили маринованными грибами. В это мгновение Данилова взяли за шиворот. Ощущение было, что именно за шиворот. В горло снизу врезался воротник, как петли, и куда-то поволокли. Данилов барахтался в пространстве, задыхаясь и делая нелепые движения руками и ногами, освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули. На секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут ремнями к спинке. «Зачем же пристегивать-то?» — возмутился Данилов. Перед ним были черные стены, и на них там и тут стали проступать огненные слова. «Время че!» «Время че!» «Время че!» Слова запрыгали, заплясали, понялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновение и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук, устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке. Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось выситься кафедре, появилась маленькая фигурка. «Валентин Сергеевич», — понял Данилов. Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Аргуновской улице. Но тогда он носил куртку, а теперь надел старенькую толстовку, подпоясал ее шелковым шнуром и опять походил на тихого щитовода районной конторы. В руках Валентина Сергеевича было мусорное ведро, совок и веник. Данилова это удивило. Огненными словами уже обозначили время «Ч», но как будто бы вышла накладка, пол не убрали. И вот перед явлением судей, исследователей и исполнителей был выпущен ставком и веником порученец Валентин Сергеевич. Валентин Сергеевич очень старался. Это на земле, да и то лишь с Даниловым он позволял себе дерзить и даже нагльчить, знал, что тот, пошатнувшийся, Здесь же Валентин Сергеевич всем своим видом, движениями своими показывал, только кому, что он личность мизерная и свой шесток знает. Данилову даже стало жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. Это достается труженику», — думал Данилов, — «а может и кормится беспечных чад. Чем его участь лучше моей?» Тут произошел взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Даниловы ремни удержали на стуле, дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же и обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова, личико-щитовода превращалось во властное лицо, пенсна растаяло, толстовка стала необыкновенной важности, сюртуком с золотой отделкой. Бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел, Это был теперь строгий, могущественный начальник канцелярии от того света. Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых на Аргуновской, превращение Валентина Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот значит, какой Валентин Сергеевич. Сам начальник канцелярии проявил интерес к личности Даниловы, и его заблуждением, и как проявил. Месяц и находился в охоте за ним, даже если не сам он побывал на земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца Валентина Сергеевича, это не меняло дело. Стало быть, ему показалось занимательной жизнь Останкинского альтиста — Коли не соскучился, проявлял прыть и суетился на земле, воруя, между прочим, у Данилова Альбании. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получил удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари, мизерного лица старичка на побегушках, и зная при этом, что придет мгновение, и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне, и венит, и грозным взором взглянет на Данилова. Да не только на Данилова. Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника канцелярии иначе, как Валентином Сергеевичем, все еще строго глядел на Данилова, а ведь и так уже произвел должное впечатление. Посчитав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку И для Данилова началось. Свет в зале стал электрически синим, лампы с таким светом в сороковые годы Данилова лечили от насморта. свет загустел, помрачнел, вызывал в Данилове тоску, стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх, стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, На какой в земном парке не допустили бы человека хворого и с нарушениями вестибулярного аппарата? Крутили все быстрее. Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновение назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями. Теперь только ремни верилось ему и могли спасти, удержать его. Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело. Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась, на его пути или бревна, какие нынче оторвавшись от плотов, бродят в водохранилищах, принялись бить по сидению ножкам, однако скорость движения заметно снижалась, и свет был уже не таким густым и жутким. Во вспышках... проносились мимо Данилова чьи-то лица, кое-кого он признал, пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил, пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие канцелярии от того света, пролетел сановник, канцелярия от порядка, пронеслись ученые господа, среди прочих и новый Маргарит, глаза у всех были суровые, готовые карать. Движение стула замедлилось, Но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах, а может диванах, также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинности, особо опечаливших канцелярии демонов, проводились способами самыми разными — и просто в темноте одними голосами, и в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями, подходящих к случаю стран, и как бы в начальственных кабинетах с криками битьем кулаков по столу. И в исторических костюмах с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение — Данилову досталась карусель, не карусель, но что-то и откарусили. Вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес, «Решается судьба демона на договоре, земное прозвище Данилов Владимир Алексеевич». Новая вспышка выхватила из небытия заместителя Валентина Сергеевича по соблюдению правил. Заместитель начальника канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором. Он говорил долго, был дотошен и уместил проступки, сомнительные мысли, стиль поведения и претензии Данилова в 73 пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено, напротив, представительские средства Данилов сберегал. Но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав каковой кровью из голубой вертикальной вены, Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены теперь после вызова в девять слоев с объявлением времени ЧЕ. Но эти нарушения для Данилова не страшны, они ничего не добавляют. к сложившемуся представлению о его личности, о вызванной нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил договора сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для девяти слоев. С этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым, и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл, но и не в нарушениях договора суть дела. Она в том, что ради корысти или просто так, Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же, такая личность могла бы оказаться полезной девяти слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями. Но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет. И еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной. А то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконно рожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены — Они были подготовлены всем образом жизни Данилова на земле и податливости его натуры к людским влияниям. Объяснение последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Да что перемены! Просто взрыв произошел в Данилове. Земное копилось, копилось в нем и взыграло. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов уверовал в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне девяти слоев и даже выше их. Музыка-то причем не выдержал Данилов. Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурем не только Данилов, но и дурем его пример. Данилов погряз в людской трясине». поддался людским соблазнам и исхищрением, пошел по легкому пути, он служит людям. «Где доказательства?» — заявил Данилов, и сам себе удивился, что он ерепенится. «Доказательства будут», — услышал он спокойно голос Валентина Сергеевича. Данилов сразу же и сник. «Естественно, будут». «Поэтому, — продолжал заместитель Валентина Сергеевича, — Данилов не должен более пребывать демоном». «Переведут к человеку», — подумал Данилов. «Но и сделать его просто человеком, — продолжал заместитель, — было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Никакого Данилова человека, злодей, должен быть наказан. А потому следует лишить Данилова сущности». и память о нем вытоптать. Заместитель Валентина Сергеевича погас, и на его месте никто не возник. «Стереть в порошок!» — раздался одинокий возглас. Но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали. «Что же, — сказал Валентин Сергеевич, — перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. «Мы могли бы и укоротить разбирательство. Дело тут определенное, но если есть любопытство к материалам и доказательствам...» «Ужас какой! — сокрушаясь, думал Данилов. — Сейчас все покажут. Они, небось, видели меня и в туалете, и покажут теперь. Кончали бы скорее, ведь ясно все, ясно. Он считал свою судьбу решенной». и не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо, да не желал ничему сопротивляться. Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову относительно одной вещи необходимо уточнение. «Вначале послушайте», — предложил и, видимо, всем Валентин Сергеевич. Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их?» — слышал, — думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой усталые, но иногда в них ощущалось и волею. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды, но между всеми этими звуками, одинокими, самостоятельными и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, несомненно, существовала связь. «Это музыка», — решил Данилов, — «музыка». И дело было даже не в том, что многие звуки... произносились земными музыкальными инструментами. Если бы их издавали и крылья ветряной мельницы, или шланги пожарных машин, или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки ему известным. «И ведь я не в первый раз слышу их», — говорил себе Данилов не в первый. «Это своеобразные музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить даже в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться? Внезапно Данилов услышал тему из финала рондо «Жанно де Лекюрелле» — движение трехголосного хора передавая ланчелья. но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой бамбуковая флейта «Сякухати!» И Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни, он все понял. Это была его музыка, его «Вот оно что, вот оно что!» — думал Данилов. Распоряжение Валентина Сергеевича воспроизводили запись звуков, какими Данилов передавал ход своих мыслей и чувств. Это была его внутренняя музыка, но всегда эта музыка звучала в нем. Именно внутри него теперь он впервые стал ее слушателем. И не из ямы он слушал, а будто бы сидел сейчас в десятом ряду большого консерваторского зала. Появление темы с финала ронда Жаннода Лекюрелля Данилова несколько удивило. В последнее время он стремился к самостоятельности. Впрочем, он решил, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он приложил ее, доверив галанчели, и развил. «Когда я так думал и чувствовал», — прикидывал Данилов, — «и понял. В черном колодце ожидания, именно там, вот что не записали. Однако зачем прослушиваю?» что Валентин Сергеевич желает уточнить. И тут Данилову пришло в голову, они запутались, они не смогли понять, что восприняли их чувствительные аппараты, и ничего они не поймут. Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все ими понято, и все же он позволял себе сейчас торжествовать. Он позволял себе... в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку. Да вот сейчас там, в колодце», — вспоминал Данилов, явился Валентин Сергеевич с метлой и валенкой с голошами. вот сейчас он принялся сморкацию, шуршать чем-то. Но не было слышно ни сморкания ни мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучало свирель, и совершенно необязательными интервалами — Ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич, тот колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его. Потом обрушивались на Данилова видения, возникали перед ним галактики и вселенная, толклись сущности вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Это вызывало музыку, выражавшую отклики Даниловой. Теперь он ее слушал.